Встреча с коммерсантом Коммерсант Демидов желал перекупить галерею Ларцева и использовать в своих целях. Ему мало было того, что имел. Вот и позарился на доходное предприятие. Уж очень славилось в светском обществе это заведение. Он пробовал через знакомых провернуть сделку с Аграфеной. Не получилось. Тогда отправился к ней сам, но и здесь его ждал отказ. Хромов не стал вести беседу издалека. Спросил напрямую, желая посмотреть ему в глаза и увидеть реакцию. «Кто, по-вашему, убил владелицу галереи?» «Клянусь честью, понятия не имею. У госпожи Ларцевой могли быть враги. В Москве одна парфюмерная галерея, и женщина смогла поднять такое непростое дело. Вы только оцените масштаб самой задумки. Должен заметить, владелица была с характером. Он сколько раз предлагал ей продать мне галерею. Отказывалась?» «Даже слушать не захотела, а ведь я предлагал большие деньги». «Господин Демидов, не всё продаётся и не всё покупается. Вам, как коммерсанту, следовало бы это знать?» «Господин сыщик, я не предлагал ей подарить». «Вы не слышали мой ответ?» «Слышал, но мне это непонятно». «Ничем не могу помочь. Продолжайте, пожалуйста». Каждую встречу Хромов конспектировал. Он привык так работать. Несколько раз видел в галерее молодого мужчину, заросшего, плохо одетого, глаза мне его не понравились. Чем? Буравчики вместо глаз. Что-то высматривал, выискивал, просверливал взглядом. Посетители обычно подходили к стеллажам с парфюмерной продукцией, которую приобретали уже раньше, или рассматривали новинки, расспрашивали у сотрудников галереи, что их интересовало и покупали. Новички задавали вопросы служащим, пока не определялись, а этот без дела блуждал по помещению, как неприкаянный. «Вы были с ним знакомы?» «Нет, конечно. Среди моих друзей, знакомых, компаньонов, клиентов таких нет. Он выглядел как оборванец, понимаете? Какой-то опустившийся человек. Никак не мог понять, что он там делал. Надо будет расспросить служащих галереи дополнительно». — проронил Михаил. — Не исключаю, что кто-то его знает. Разберусь. — Благодарю вас за беседу. Хромов положил перед Демидовым заполненный планк. — Внизу, пожалуйста, распишитесь. Видите, где я пометил? Коммерсант выполнил. — Благодарю. Вы свободны. И вам всего хорошего.